Сон. И вот Марго приснился сон. В этом сне она была самой госпожой Венерой и в виде мраморной статуи охраняла вход в лабиринт из высоких кустарников, прохладная тень которых падала на ее белую спину. Она явственно это ощущала, ибо мрамор был наделен чувствительностью и в нем обитало сознание». Она знала, что позади нее, справа и слева от беседки, стоят два воина, готовые убить друг друга из-за ее благосклонности. Но ни один из них не приподнял хотя бы на дюйм свой обнаженный меч, так как оба они, подобно ей, были статуями, были замкнуты в каменную оболочку и прикованы к пьедесталу. Между тем достаточно было ее мысли, и тот, кого бы она отвергла, упал бы И разбился. Она созерцала своими пустыми глазами пейзаж, где все — серебрящаяся река, блистающие берега, дворцы и другие статуи — смотрела только на нее, госпожу Венеру. Повсюду вместо людей стояли статуи, и они говорили, не издавая ни единого звука. «То, что будет, от тебя зависит. Решайся, пока не наступила ночь». Еще озаряет тебя с высоты божественное солнце, разогревая твои гладкие бедра, и проникает в тебя так, что в тебе даже начинает биться сердце. Вместе с уходящим остывающим днем утратишь и ты свое тепло, свою жизнь. Мрак пробудит черные силы, и свершится то чудовищное злодеяние, которого ты не хотела». Ты была лишь суетна, госпожа Венера, ни тепла, ни холодна и нерешительна, ибо твои чувства вялы и сознание слабо. — Решайся, решайся, — воскликнули вдруг все статуи, но уже не беззвучно, а словно чирикая и довольно пронзительно чирикая, как те птички с островов. Вдруг все стихло, и наступила некая пустота, и в созданиях И в сознании. Вселенная как бы запнулась, и в тишине этой всеобщей и грозной запинки прозвучал неслыханный да то ли голос, мощный, но глохнущий в необъятных далях пространства. Марго пришлось собрать во сне все свои силы и думать четче, чем она когда-либо думала, бодрствуя. Тогда она, наконец, узнала лик событий. Перед ней была лоджия, расположенная в середине Большого дворца, и там стоял Бог. Он ждал. Вначале он не говорил, ибо предоставил ей возможность опомниться, чтобы она не умерла, узрев его. Он имел образ статуи, одежда на нем лежала ровными древними складками, дул сильный ветер, но и он не шевелил их. Лоджия тянулась вдоль фасада Лувра, хотя в действительности никакой лоджии там не было. Вместе с тем знакомое здание заслонялось прообразом дворца, который мы всю жизнь таинственно носим в себе. Вспоминаем о нем, как о чем-то виденном нами в нашем самом первом, самом прекрасном путешествии, и уже никогда не увидим своими глазами. Да его и не найдешь нигде». Здесь же он возник, блистая неприходящим великолепием и творениями великих мастеров, и назывался Синай. Таково было его имя. А посредине каменной глыбы дыбился Бог, он не выше среднего роста, но вот он поднимает веки, душа моя блаженно трепещет, и мне хочется воскликнуть «Да, Господи!», хотя я еще не слышала, в чем его воля. «Но эту волю я знаю, и она говорит мне, не убий. Шевельнулась его короткая, курчавая, черная, как смоль, борода. К его губам приливает кровь. Они становятся темно-алыми, и он окликает меня. «Принцесса Валуа!» — зовет Господь. «Я вздрагиваю, я не в силах отвечать от страха, ибо позволила себе увидеть во сне, будто я госпожа Венера». То было лишь наваждение. И только вот это — действительность, только это — святая правда. «Мадам Маргарита!» — зовет Господь. «Да, Господи!» Так она отозвалась. Правда, это не был ее обычный низкий и звучный голос. Он перешел к Богу, и это Он говорил ее собственным голосом, но гораздо более мощным. Она же только лепетала перед Богом. Но Бог услышал ее и принял ее ответ». И чтобы она хорошенько его поняла, он сказал это по-гречески. Он по-гречески сказал ей «Не убей».